12 Сначала решила узнать, чем занимается сестричка. В потайных ходах я уже свободно передвигалась. Заодно тренировала новый навык, вычитанный в учебнике. Старалась сквозь стену почувствовать того, кто за ней находился. Полезная особенность, если не хочешь неприятных неожиданностей. К сожалению, получалось плохо. Только изрядно вымотавшись, сообразила, что подобный нюх специально блокируется магией. Иначе Вилмир, Кай или любой другой высший без труда отследил мои перемещения и раскрыл тайну ходов. София увлеченно общалась с молодым человеком. В отличие от меня, не тяготясь моральными принципами и смело пользуясь живым донором, не стала смотреть, как далеко они способны зайти в своих кровавых играх. Мороз шел по коже уже от одних мыслей о том, что происходило за стенкой. Несмотря на сытость... Во рту все пересохло от жаркой волны, прокатившейся по телу. Я трусливо сбежала, потратив полчаса на то, чтобы прийти в себя. С одной стороны, в чем-то понимала сестру. Будь я свободна, кто знает, может, и развлекалась бы, как она. Но с другой, сколько времени прошло с момента обращения? Почему София так яростно презирает людей, считая вампиров высшей ступенью эволюции? Я хорошо запомнила, как тяжело дались первые месяцы после обращения. Лишь любовь к Савьеру и страх его потерять, превратившись в одного из кровожадных, ненавидимых им монстров, помогли выдержать все тяготы и остаться собой. Сейчас и жажда переносилась легче, и пресловутый контроль, о котором твердила Ксения, освоила. Успокоившись, направилась к кабинету Вилмира. Следовало сразу идти сюда, потому что застала обрывок разговора с Кальмином. «Не вздумай играть со мной, брат!» Кая я не видела. Скорее всего, он уже был в дверях. А Вилмир, откинувшись на спинку кресла, кривил губы в привычно всем вандоранам усмешке. «Это лучший и безопасный способ проверить девчонку в деле. Или ты думаешь, что так легко обмануть дракона? Надо еще с брачной татуировкой что-то придумать. Она ведь и твоей невесте не нужна». Подавившись, едва заглушила рвущийся наружу кашель. «Когда я успела невестой стать?» «Если просто удалить, то Сбирротокс останется провести повторный ритуал. Сомневаюсь, что драконий бог повторно благословит брак с другой сестрой. Значит, нанесем идентичную татуировку на запястье Софии. Есть у меня на примете один мастер материальной иллюзии. Пошлю за ним немедленно». «А на твоем месте?» «Я бы задумался, как побыстрее свести брачную отметину с Маля», — сказал Вилмир. «Поверь, эта дрянь проявляется в неподходящий момент». «Или еще не понял, почему девчонка отталкивает тебя в последний момент?» «Дхаргова божественная магия охраняет сокровища дракона». «Я уничтожу любое напоминание об этой хвостатой ящерице», — процедил Кай. «Не жди меня завтра. Хочу навестить старого приятеля». Виора привлекает сложные задачки. — Ты про Виора Лейда? — уточнил Вилмир. — Скользкий тип. Не доверяю ему. Вдобавок он в приятельских отношениях с Луцием. — Да? А Тристан Аммарын — глава тайной канцелярии дяди Луция. — И что? — и хидноподдел брата Кальмин. — Я и не собираюсь ему доверять. Виор обожает загадки, чистолюбив и талантлив. Ему плевать на семейные распри. Если не дурак, выберет сторону победителя. Нашу. Присмотри за Мали в мое отсутствие». «О чем речь?» Вилмир поморщился, примеряя на себя роль няньки. «Ах да, чуть не забыл». Рагмир спрашивал. «Не возражаешь, если он позанимается с девчонкой кровной магией? Ты как, не против?» «С чего бы у младшего проснулся интерес к женщинам?» ревниво спросил Кай. И когда они успели договориться? За столом и парой слов не перемолвились. Мали любопытно Столкнулась с Рагмиром в библиотеке и упросила его рассказать про внутренний источник. Завидная тяга к знаниям. Софье хоть бы десятую долю той любознательности. Сколько я ее помню, но уме одни парни до тряпки. — А ты еще спрашивал, почему я не соглашусь на замену? — фыркнул синеглазый. — Ладно, пусть занимается но и это, Софья, пусть тоже за ум возьмется. — Если потребуется, заставь. Это в ее интересах. А рагмиру передай, чтобы без фанатизма. Не хочу однажды проснуться идиотом. Малли, славая Дорру, не понимает, какой силой обладает. К тому времени, когда дар раскроется в полную силу, надеюсь, мы уже будем глубоко женаты и обзаведемся десятком ребятишек. — Ах ты ж гад, клыкастый! В бессилии стукнула кулаком в стену. «Все-то уже распланировал, просчитал». «Нет, не стану я дожидаться какого-то там Виора. Сбегу. Пусть как хотят, выкручиваются». Больше ничего интересного не узнала. София, которая заглянула напоследок, уже спала. В одиночестве. Но разлитый в помещении тягучий запах крови по-прежнему будоражил обоняние. По коридорам я передвигалась бесшумно. Впрочем, любой вампир обладал этим умением. Наверное, поэтому вовремя не заметила опасности. Тихо мявкнула, впечатавшись носом в неожиданно выросшее передо мной препятствие, и ощетинилась, как кошка. Ну — Ну-ну, тише, успокойся, не нервничай так. Это я. Как сквозь толщу воды донесся мужской голос. Сразу и не сообразила, откуда он мне знаком. Только осознав, что не попалась и все обошлось, смогла спокойно выдохнуть. А обнаружила я себя, забившийся в угол, оскалившийся и рычащий. Ногти на руках поблескивали сталью. На клыках яд Тело, как натянутая тетива, готовая к смертельному для врага прыжку. — Вэр-ам-мар-эн? — прорычала сиплым, срывающимся на рык голосом. — Он самый. — Ну уже мали успокойся. Я не причиню вреда. — Что вы здесь делаете? — нервно переступила с ноги на ногу. Не ожидала от себя такой реакции. Сама-то как думаешь? Ровно то же, что и ты. Мне нужна информация. Только, к сожалению, опоздал. Не поведаешь, о чем беседовали вандораны? Я возмущенно вскинулась, в желании опровергнуть, что вовсе не подслушивала. Но под снисходительным и насмешливым взглядом Дорица стушевалась. Я застала конец разговора. Ничего интересного. Речь шла обо мне и моей сестре. «София уже прошла обращение?» — уточнила Морен. «Это хорошо. Как решили проблему с брачной татуировкой?» «Ну, откуда?» — вопрос застрял в горле. «Действительно. Откуда главе тайной канцелярии знать о таких мелочах? Не зря он занимает пост». Кальмин сказал, что с этим поможет Виорлей. К нему он и отправился. «А что, Вилмир нашел вам подходящее занятие?» «Наверное, уже со скуки на стенку лезете». И снова как в воду глядел. Нехотя пояснила, что собираюсь осваивать магию крови под руководством Рагмира. В общем, все подробности разговора Амморен выпытал. «Я в тебе не ошибся, девочка», — покровительственно заявил мужчина напоследок. «Думаю, ты с умом распорядишься информацией». «И вот тебе еще пища для размышления. Поговариваю» что некий черный дракон ищет Вилмира. Только и слышно о жарких стычках между Дорами и Дрелитами. Но Вилмир собирается нас выдать императору. Речь шла о спорных землях и выкупе. Вандорану не нужны проблемы с драконами. К Савьеру не обязательно так рисковать. Что же делать? Как предупредить? Даже если бы я нашел младшего Берратокса, и, допустим, что тот согласился бы выслушать и не убил сразу, то где гарантия, что мне поверят? Я враг, покусившийся на самое святое, истинную пару. Бессмысленный риск Между прочим, наши пограничные провинции разорены, сожжены дотла. Мы едва сдерживаем атаки дрелитов. На одного дракона приходится по 10 дарийских магов. А самый бешеный и беспощадный из всех — это черный дракон. Знаешь, как его называют солдаты? Черная смерть. — О, Господи! Как сожжены! А люди? Там же женщины, дети! Они ведь не виноваты! — Нет, не переживай. Тех, кто не сопротивлялся, черный дракон не трогал. А вот замки плавил вместе с хозяевами и солдатами. По стране прокатились восстания недовольных. Среди знати полный раскол. Динаметрика с основными силами уже стоит у границ империи и требует у Луция вернуть жену и дочерей. угрожает войной которая на деле уже началась. К Савьере Сандас с отрядом воинов неделю бесчинствует на Дарийской земле. Пострадали пока земли приграничья, да мелкопоместные вейры. Но луци не причастен к похищению. Нет, согласился Амарен. Только он тоже вандоран. И в его власти схватить мятежника и выдать его сертея. Да вот проблема. Мы не придаем родную кровь. Вилмир пусть хоть сто раз мерзавец, но лишь Луций вправе наказать его. — И что же ему мешает? — Не все так просто. За велмиром сильные семьи, которые веками составляли опору власти. Потому император вынужден изворачиваться и врать, чтобы не лишиться трона. А велмир тянет время, чтобы привлечь больше союзников. — А на чьей стороне вы? — Я мало понимала в политических дрязгах вампиров. Но этот дариц явно вел двойную игру, и мне очень не хотелось становиться разменной монетой в его руках. Скажем так, мужчина поморщился. На своей. И еще я не враг. Большего знать не нужно. Разве навредил тебе хоть чем-то? Нет, — ответил за меня. Поэтому в будущем рассчитываю на ответную благодарность и поддержку. А что вы, собственно, сделали? показали тайные ходы чтобы могла для вас же и шпионить можно подумать в замке у вас нет других людей для этого вот уж поистине высшая наглость от высшего вампира да благодаря ему у меня на многое творящаяся в этом замке открылись глаза и что с того если подумать планы кальмина не такие уж непредсказуемые я бы сделала верные выводы уже после представления устроенного вилмиром на ужине и вообще Не люблю, когда меня используют в темную. Ну, Но... Тристан Амарен весь подобрался, как хищник перед прыжком. Даже тембр голоса понизился. В тайну замка посвящены немногие. Скажем, лишь избранные. Для прочих это знание смертельно. Верно и предположение насчет преданных мне дарийцев. Но ты уже убедилась, что кроме нас двоих? Никто не подозревает о существовании потайных ходов. Иначе столкнулась бы с кем-то вот примерно так же, как сегодня со мной. И заметь, от тебя не потребовали ни клятвы, ни обещания никому этот секрет не раскрывать. Хотя предупреждаю, что непременно узнаю, если сюда проникнет посторонний. Может, ты позабыла? Но я упоминал про многочисленные ловушки. Они по-прежнему в рабочем состоянии. «Не срабатывают только потому, что я дал тебе доступ». «С чего вдруг столько доверия моей скромной персоне?» — фыркнула я. «Почему не Ксения, не София?» «Вот этим ты мне и нравишься», — расхохотался Амарен. «Сильная, умная и сообразительная. Из тебя получится замечательная императрица. На месте Вилмира я бы сдал тебя драконом И еще приплодил, чтобы наверняка. А он тщеславен» и не видит в людях серьезных противников. А ты не обижайся только. Больше человек, чем вампир. в Вандорону повезло, что Кальмин не рвется к власти, потому что средний из братьев — самый везучий и удачливый Тхаргов сын. Поражаюсь, как долго ты ему сопротивляешься. Но, с другой стороны, это доказывает, что ты истинная пара Черному Дракону. В общем, не сомневаюсь, что тебе уготован трон одной из империй. А уж сиртейский он будет или дарийский, не так важно. Хм, сейчас самое время развесить уши и пообещать, что выполню любое желание. Издеваешься? Я не услышала, с чего вдруг воспылать благодарностью. — С того, что помогу сбежать, — выдал козырь Аммарен и замер, наслаждаясь произведенным эффектом. А я, к слову, зависла, лихорадочно обдумывая все, что сказал глава тайной канцелярии. Точнее, чего не сказал. Хоть убей, а чувствовала подвох. И еще тонким червячком грызла мысль, что Дориц не обмолвился о Леере. А ведь это он взялся добыть амулет метаморфов. Так спроста ли в моем окружении появилась эта девица? И что на самом деле движет главой? В чем он действительно не соврал, так это в том, что блюдет исключительно личные интересы. Но какие они в действительности? — Вопрос. — Понимаю, что бежать я должна одна. Ни к Софии, ни к Сене это предложение не относится. — Зачем им бежать? — Для Вилмира настоящую ценность представляешь только ты. А когда черный дракон получит желаемое и уберется с Дарийских земель, обернет ситуацию себе на пользу. Если еще Ксения подтвердит, что за покушением стоял Луций, а она подтвердит, уверен, то Денометрикас обрушит свой гнев и армию на императора. Ну, сдаст он сирте и пару провинций в счет возмещения ущерба. Так и не велика беда. Эти земли, что ни стычка, переходят из рук в руки. Под шумок вел мир расправиться с дядей и сам займет вожделенный трон. Поверь, Вандорану выгоднее, чтобы ты сбежала. Когда? В отличие от Аммарена, меня не тянуло на откровенности. И опасения высказать не могла потому что слишком подозрительно будет выглядеть нежелание куда-либо бежать. Если уж на то пошло, главу я считала более опасным противником, чем обоих вандоронов вместе взятых. Несколько дней. Я сам свяжусь с тобой. Необходимо время, чтобы все подготовить. А ты веди себя естественно. Занимайся, учись магией И проводи больше времени с сестрой. Ведь ей хоть и ненадолго, но придется занять твое место. А Кальмин? Жесток на расправу.